50 пар глаз. Мужчины и женщины, составлявшие Бувильскую элиту между 1875 и 1910 годами, все до одного были представлены здесь тщательно выписанные Рен-О-да и Бордюреном. Мужчины построили храм Святой Цицилии Морской, основали в 1882 году Союз судовладельцев и коммерсантов Бувиля дабы слить в единую мощную силу все проявления доброй воли, содействовать делу национального обновления и противостоять партиям беспорядка. Это их стараниями Бувиль превратился в торговый порт, лучше всех других французских портов, оснащённый для выгрузки угля и леса. Это благодаря им были удлинены и расширены набережные Это они способствовали желанному размаху строительства морского порта и настойчиво углубляя дно довели глубину якорной стоянки при отливе до 10,7 метра. Благодаря их усилиям общее водоизмещение рыболовных судов в 1869, составлявшее 5.000 тонн, за 20 лет достигло 18.000 тонн. Не отступая ни перед какими жертвами, чтобы содействовать выдвижению лучших представителей рабочего класса, они по собственной инициативе создали различные центры технического и профессионального обучения, процветавшие под их высоким покровительством. Они сломили в 1898 году пресловутую забастовку докеров, а в 1914 году отдали родине своих сыновей. Женщины, достойные подруги этих борцов, основали большую часть патронажей детских яслей, благотворительных кружков. Но прежде всего они были супругами и матерями. Они воспитали прекрасных детей, научили их понимать, в чем состоит их долг и их права, понимать, что такое вера и уважение к традициям, которые создали Францию. Все портреты были написаны в темно коричневых тонах. Живые краски были изгнаны из соображений приличия. Однако в портретах Рену Да, который предпочитал писать стариков, на черном фоне резко выделялись снежно-белые волосы и бакенбарды. Лучше всего у художника получались руки. Бурдьюрену, менее изощренному в технике, руки удавались меньше, зато престижные воротнички на его полотнах сверкали как беломраморные. было жарко негромко похрапывал смотритель я обвел взглядом стены и увидел руки и глаза кое-где лица таяли в пятнах света я направился было к портрету Оливье Блевиня но что-то меня удержало с почетного места в центре стены На меня устремил ясный взгляд коммерсант Поком. Он стоял слегка откинув голову, держа в одной руке цилиндр и перчатки, который прижимал к жемчужно-серым панталонам. Я не мог удержаться от известной доли восхищения. В нем не было ничего посредственного, ничего, что можно было бы подвергнуть критике. Маленькие ступни, руки с тонкими пальцами, широкие плечи борца, Сдержанная элегантность, не без намека на фантазию. Он учтиво являл посетителям свое ясное, без единой морщинки лицо, на его губах метала даже тень улыбки, но серые глаза не улыбались. Ему было лет пятьдесят, но он был молод и свеж, как тридцатилетний. Он был просто красив. Я отказался от мысли обнаружить в нем какой-нибудь изъян. Но он меня не отпускал. Я прочел в его глазах спокойный и неумолимый приговор. И тут я понял, что нас разделяет. Мое мнение о нем его нисколько не затрагивало. Для него это была жалкая психология вроде той, что разводят в романах. Но его суждение пронзало меня насквозь, как меч. Оно ставило под сомнение самоё моё существование. И он был прав. Я всегда это осознавал. Я не имел права на существование. Я появился на свет случайно. Я существовал как камень, как растение, как микроб. Моя жизнь развивалась стихийно в самых разных направлениях. Иногда она посылала мне невнятные сигналы, в других случаях я слышал только смутный, ничего не значащий шум.